Глава пятая. Он допил третью чашку жидкого чая и, глядя в темную гущу на дне, стал грызть разбросанные по столу корки поджаренного хлеба. Ямка в желтоватых чайниках была как размыв в трясине, а жидкость под ними напоминала ему темную торфяного цвета воду в ванне Клонголса. и столько что перерытой коробки с закладными, стоявшей у самого его локтя, Он рассеянно одну за другой вынимал засаленными пальцами то синие, то белые пожелтевшие смятые бумажки со штампом судной кассы «Дейли» или «Макевой». Первое. Пара сапог. Второе. Пальто. Третье. Разные мелочи и белье. Четвертое. Мужские брюки. Затем он отложил их в сторону и, задумчиво уставившись на крышку коробки всю в пятнах от раздавленных вшей, рассеянно спросил мать. «Насколько наши часы теперь вперед?» Мать приподняла лежавший на боку посреди камина полки старый будильник и снова положила его на бок. Циферблат показывал без четверти двенадцать. «На час двадцать пять минут», — сказала она. «На самом деле сейчас двадцать минут одиннадцатого. Уж мог бы постараться вовремя уходить на лекции». «Приготовьте мне место для мытья», — сказал Стивен. «Кэйти, приготовь Стивену место для мытья». Будди, приготовь Стивену место для мытья. Я не могу, я занята. Мэгги, приготовь ты. Примечание к странице 373. Развертывался мир в бесконечном движении, то угасая до белейшей розы. скрытая цитата Данте, описание райской розы в 30-33 песнях рая. Конец примечания.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 из монастырской больницы по ту сторону стены до него донеслись вопли умалишенной монахини иисусе о иисусе иисусе он отогнал от себя этот крик досадливо тряхнул головой и заторопился спотыкаясь о вонючие отбросы а сердце заныло от горечье отвращения свист отца причитание матери вопли сумасшедшие за стеной слились в оскорбительный хор грозивший унизить его юношеское самолюбие он с ненавистью изгнал даже их отзвук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 Гвидо Кавальканти и улыбнется, что у каменотесной мастерской Берда на Толбот-Плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ипсона, дух своенравной юношеской красоты. Опоромнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, он повторит про себя песню Бена Джонсона, начинающуюся словами. «Я отдохнуть прилег, хотя и не устал». Примечание к странице 374-й. Гвидо Кавальканти. Годы жизни с 1259 по 1300-й. Итальянский поэт школы нового сладостного стиля друг Данте. Конец примечания. Страница 375-я. Часто устав от поисков сути прекрасного в неясных речениях Аристотеля и Фомы Аквинского, он отдыхал, вспоминая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 Мысливо, сотканное из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялось вспышками интуиции, вспышками такими яркими, что в эти мгновения окружающий мир исчезал, как бы испепеленный пламенем, а его язык делался неповоротливым, и он невидящими глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного, подобно мантии, окутывает его, и он, хотя бы в мечтах, приобщается к возвышенному. Однако краткий миг гордой немоты проходил, И он снова с радостью окунался в суету обыденной жизни и без страха с легким сердцем шел своей дорогой среди нищеты, шума и праздности большого города. На канале у стенда для афиш он увидел чахоточного с кукольным лицом в шляпе с оторванными полями, который спускался ему навстречу с моста мелкими шажками в наглухо застегнутом пальто, выставив сложенный зонт наподобие жезла. «Должно быть уже одиннадцать», — подумал Стивен и заглянул в молочную узнать время. Часы там показывали без пяти пять, но, отходя от молочной, он услышал, как поблизости какие-то часы быстро и отчетливо пробили одиннадцать. Он рассмеялся. Бой часов напомнил ему Маккена, он даже представил себе его светлую козлиную бородку и всю его коренастую фигуру, когда тот стоит на ветру в охотничьей куртке и бриджах, на Хопкинс-стрит и изрекает». «Выйдедалус – существо антисоциальное и заняты только собой, а я – нет. Я – демократ и буду работать и бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединенных Штатах Европы». 11. Значит, и на эту лекцию он опоздал. Какой сегодня день? Он остановился у киоска, чтобы прочесть газетный заголовок. «Четверг. С 10 до 11 – английский. С 11 до 12 – французский». «С двенадцати до часа физика». Он представил себе лекцию по английскому языку и даже на расстоянии почувствовал растерянность и беспомощность. Примечание к странице 375-й. «Я отдохнуть прилег, хотя и не устал». Из пьесы английского драматурга Бена Джонсона «Годы жизни с 1572 по 1638» «Видение восторга». 1617 года. Синопсис философия схоластика от Ментам Дивитоме. Свод схоластической философии по учению святого Фомы, Фомы Аквинского. Конец примечание. Страница 376. Он видел покорно склоненные головы однокурсников записывающих в тетради то, что требовалось заучить. Определение по имени и определение по существу, различные примеры, даты рождения и смерти или основные произведения, и рядом положительные и отрицательные оценки критики. Его голова не склоняется над тетрадью, мысли блуждают далеко. Но смотрит ли он на маленькую кучку студентов вокруг себя или в окно на заросшие аллеи парка, его неотступно преследует запах унылой подвальной сырости и разложения. Еще одна голова, не нагнувшаяся к столу, возвышалась прямо перед ним в первых рядах, словно голова священника, без смирения молящегося о милости к бедным прихожанам перед чашей со святыми дарами. Почему, думая о Кренли, он никогда не может вызвать в своем воображении всю его фигуру, а только голову и лицо? Вот и теперь, на фоне серого утра, он видел перед собой, словно призрак во сне, отсеченную голову, Маску мертвеца с прямыми жесткими черными волосами, торчащими надолбом, как железный венец. Лицо священника аскетически бледное, широкими крыльями носа, с темной тенью под глазами и у рта. Лицо священника с тонкими бескровными, чуть усмехающимися губами. И вспомнил, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Кренли о всех своих душевных невзгодах, метаниях и стремлениях, а ответом друга было только настороженное молчание. Стивен уже было решил, что лицо это лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он невластен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд темных женственных глаз. Это видение как бы приоткрыло вход в странный и темный лабиринт мыслей, Но Стивен тотчас же отогнал его, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. Равнодушие друга, как ночной мрак, разливало в воздухе неуловимые смертоносные испарения, и он поймал себя на том, что, глядя по сторонам, на ходу выхватывает то одно, то другое случайное слово, и вяло удивляется, как беззвучно и мгновенно они теряют смысл». А вот уже и убогие вывески лавок, словно заклинания, завладели им, душа съежилась, вздыхая по-стариковски, а он все шагал по проулку среди этих мертвых слов. Его собственное ощущение языка уплыло из сознания, каплями вливаясь в слова, которые начали сплетаться и расплетаться в сбивчивом ритме. Плющ плющится по стене, плещет, пляшет по стене, желтый жмется плющ к стене, Плющ желтеет на стене. Что за чепуха? Боже мой, что это за плющ, который плющится по стене? Желтый плющ — это еще куда ни шло. Желтая слоновая кость тоже. Ну а сплющенная слоновая кость? Примечание к странице 376. «Определение по имени и определение по существу». Термины из второй аналитики Аристотеля. Конец примечания, страница 377 Слово теперь засверкало в его мозгу светлее и ярче, чем слоновая кость, выпиленная из скрабчатых слоновых бивней. Айвори, Ивоэре, Аворио, Эбур. Одним из первых предложений, которые он учил в школе на латинском языке, была фраза «Индия митит Эбур». И ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его излагать метаморфозы овидия изысканным английским языком, который звучал довольно странно, когда речь шла о свиньях, черепках и свином сале. То немногое, что было ему известно о законах латинского стиха, он узнал из затрепанной книжки, написанной португальским священником. «Контрахит, оратор, вариант, ин, кармине». Ватес. Кризисы, победы и смута в римской истории преподносились ему в избитых словах «in tanto discrimine». Он пытался проникнуть в общественную жизнь города-городов сквозь призму слов «implere olam denariorum», который ректор сочно переводил «наполнить сосуд динариями».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 Выцветшие стихи были благоуханными, точно все эти годы они пролежали в Мирте, Лаванде и Вербене. И все же ему было горько сознавать, что он навсегда останется только робким гостем на празднике мировой культуры, и что монашеская ученость, языком которой он пытался выразить некую эстетическую философию, расценивалась его веком не выше, чем мудреная и забавная тарабарщина геральдики и соколиной охоты. Серая громада колледжа Святой Троицы с левой стороны, тяжело вдвинутая в небежественный город, словно тусклый камень, в тесную оправу, начала давить на его сознание. И всячески стараясь встряхнуть себя путой протестантского мировоззрения, он вышел к нелепому памятнику национальному поэту Ирландии. Он взглянул на него без гнева, потому что, хотя неряшливость тела и духа, точно невидимые вши ползла по памятнику вверх,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 Индия. Митит Эбур. Индия поставляет слоновую кость. Контрахит. Оратор. Вариант. Ин кармине ватес. Латинское. Оратор краток. Певец в стихах многообразен. Из книги Мануэла Алвариша «Годы жизни с 1526 по 1586». Авторы латинской грамматики, включавшие также правила латинского стихосложения «In tanto discrimine» латинское «в таком бедствии». «Жизнь города-городов» имеется в виду Рим, колледж Святой Троицы, протестантский университет в Дублине, к памятнику национальному поэту Ирландии». Томасу Муру, который сдержанно относился к ирландской борьбе за независимость. Фир Болги, по легенде племя грубых и жестоких карликов, населявших Ирландию в IV веке до нашей эры Тога Мелизийца. Мелизийцы, потомки мифического короля Испании Мелезия и его сыновей, завоевавших Ирландию в первом веке до нашей эры. По преданию прародителей ирландцев, в отличие от Филборгов, покровителей и почитателей Прекрасного, скульптор изобразил Томаса Мура в классической милизийской тоге. Конец примечания. Страница 378. Грубоватый, как Фирболк, приятель то привлекал, то отталкивал его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 Нянька Дэйвина научила его в детстве ирландскому языку и осветила примитивное воображение мальчика зыбким светом ирландской мифологии. Дэйвин относился к этой мифологии, из которой еще никто не извлек ни единой крупицы красоты, и к ее неуклюжим, бесформенным преданиям, обожествленным временем, так же как католической религии с тупой верностью раба.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 Я провел тогда весь день в венте Не знаю, представляешь ли ты, где это находится. Там был хоккейный матч между ребятами Кроука и бесстрашными терльцами. Вот это был матч, так матч, Стиви. Примечание к странице 378. Кьюзак Майкл. Годы жизни с 1847 по 1907 основатель Гэльской спортивной ассоциации 1884 года, ставивший своей целью возрождение национальных ирландских видов спорта. Ежевечерний комендантский час. Комендантский час был введен в сельских районах Ирландии во время народного восстания 1798 года и в период голода 1845 48 годов. Называл его «ручным гуськом», в противоположность «диким гусям» — кличка ирландцев, которые предпочитали покинуть Ирландию, но не жить в порабощенной англичанами стране. Бат-Тевент. Небольшой городок в 137 милях от Дублина. Конец примечания. Страница 379. «У моего двоюродного брата Фонзи Дэвина всю одежду в клочья изорвали».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 когда экипажи колледжа проезжали по Клейну. Живой образ ее и его народа, душа, которая, подобно летучей мыши, пробуждалась к сознанию в темноте, тайне и одиночестве. Глаза, голос и движение простодушной женщины, предлагающей незнакомцу разделить с нею ложе. Примечание к странице 379-й. Ребята Кроука, бесстрашные терльсцы, ирландские команды. Архиепископ Уильям Кроук был страстным сторонником развития спорта в Ирландии, в частности, херлинга, ирландского хоккея на траве. В терсе основана Гельская спортивная ассоциация. Клейн, деревушка вблизи Дублина. Грефтон-стрит, одна из центральных улиц в Дублине. Конец примечания.